Доминик, нет-нет, входите. Я всего лишь просматриваю тетради к третьему уроку. Садитесь, у меня тут всех дел на минуту осталось. Вычеркивать что-то. Я уж почти все отметки проставил. Брук Шоу. Отметил ли падение снежинок, пока земля не запятнала их? Бен Джонсон. Прославление Хариты. Доминик, поглощенный своим. — брук Брукшоу. — Я только что разговаривал с Джейн, Доминик. — Доминик, правда? — Брукшоу. — Да. И она сказала, что вы с ней... — Сморкается в платок. — Помолвлены? — Доминик. — Да. — Брукшоу. — И собираетесь пожениться? — Доминик. — Да. «Брукшоу. Выходит, это правда?» «Доминик. Да. брук Брукшоу. Понятно. Доминик. Хотя ей не следовало говорить вам об этом. Поднимает взгляд от тетрадей. Мы намеревались хранить все в тайне, пока мое положение здесь не станет более надежным. А это зависит от результатов ОВ. Так что я предпочел бы, чтобы вы пока никому ничего не рассказывали» возвращается к тетрадке. — Ну и дурак же ты, Поттер! Полный! — яростно вычеркивает что-то. Пауза, во время которой Брукшоу раскуривает трубку. — Брукшоу. — Послушайте. — Доминик. — Вы думаете, я не вижу, на что вы нацелились? — Доминик. — Э? — Брукшоу. — Я же прекраснейшим образом понимаю, зачем вам понадобилось женись бы на этой бедной безмозглой чумичке. Доминик, поосторожнее, мистер Брукшоу. Вы говорите о бедной безмозглой чумичке, которую я люблю. Брукшоу, видите да вы, Кларк. Я говорю также о бедной безмозглой чумичке, которая приходится дочерью директору нашей школы. «Доминик, и что же?» «Брокшоу. Прошу вас, не считайте меня полным тупицей. Вы женитесь на девушке, потому что вас обуревает достойное восхищение, разумеется, чистолюбие. Когда старик умрет, вы унаследуете школу. Все очень просто». — Я поступил бы на вашем месте точно так же, если бы существовал хоть ничтожнейший шанс, что девушка примет мое предложение. — Но я сделаю лучшее из того, что мне остается, воспрепятствую вашему браку. — Доминик, правда? И каким же образом Брукшоу, Господь, в бесконечной милости и мудрости его... Щел уместным подсунуть мне кое-какую весьма полезную информацию, касающуюся вас, Доминик. Доминик, какую информацию? О чем вы? Брук шоу. Скажите мне, Кларк, выдерживает короткую паузу, в каком из домов нашей школы состоит Картрайт? Доминик Картрайт? Картрайт? «А он-то тут при чем?» Хе. «Выдря, нет?» «Брукшоу, вы прекраснейшим образом знаете, Доминик, что картрайт состоит в зимородке». «Доминик, вот как?»